Глава 10. На пике интриги. От императора Лок отправился к Рену Квотову. Без предупреждения. Хотел убедиться в своих подозрениях или опровергнуть их. Затея опасная. Императору не понравятся такие контакты. Он подозрителен и, конечно, поинтересуется целями визита. Но это в будущем, а в настоящем он уже входил в здание Министерства обороны. Статусность позволяла передвигаться в любую зону. Военные попеременно вскакивали и загораживали путь, но зеленый индикатор говорил о высоком статусе гостя. Охрана заволновалась. Наконец удалось расшифровать сигнал. «Это верховный советник цивилизации Салем». Мгновенно полетело предупреждение министру обороны. Подбежал какой-то высокий чин и доложил по форме. Спросил, куда сопроводить. «К министру обороны», – спокойно ответил Лок. Рен очень удивился, получив доклад охраны о том, что в министерство прибыл Лок Торсон, но тут же распорядился встретить с почестями и выполнять все его просьбы. Сам же покинул рабочий терминал и направился встречать высокого гостя. Встретил в коридоре, раскинул руки, обнял. «Почему не предупредил? Я бы организовал встречу на высшем уровне». «Не беспокойся, Рен. Я ненадолго повидаться. Завтра опять улетаю». Понятно. Ты стал редко появляться все время с императором. Да, дела. Как ты? Сплошной поток проблем. Решаю с утра до поздней ночи. Как Объединенный флот. В порядке, если не считать квартов. Командующий морд, ты его знаешь? Конечно. Всячески тормозит любой приказ центра. До сих пор нет полного заполнения их составляющей кораблями. А флот у них не маленький. Да и возможности имеются. А кто командующий объединенным флотом Империи? Долт. Да ты его знаешь, он спас вас у квартов из лап газового гиганта. Как же, помню. Старая история, которая еще не закончилась. Странно, конечно. Кварты голосовали за Империю и старались ее создать, можно сказать, отдали ее нам на блюдечке с голубой каемочкой. Образно сказал. Рена очень импонировало, что Лок заехал к нему. Значит, доверяет, а он доверенное лицо императора. Где-то вычитал в древних книгах. Ладно, пойдем, посидим у меня. Ты по делу или как? По-дружески. Тогда за мной. Пока они дошли, в комнате отдыха уже накрыли стол, и Рен широким жестом пригласил Лока. За столом вели разговор обо всем. Все-таки оба понимали в вопросах флота. Оба командовали флотами, и постепенно разговор вернулся к объединенному флоту. Объединенный флот стал не тот, что был 10 лет назад, сильный и мобильный. Но тут я получил указание передислоцировать его в звездную систему тонко, держать под прицелом планету Атрек. Я, конечно, выполняю поручение, но там никого нет. Зачем там флот? — Действительно вопрос, но военные вопросы не задают, а выполняют приказы. — Ты прав. Мне, конечно, не по душе такая передислокация. — Не бери в голову, ты военный. — Да и передислокация не завтра, наверное. — Конечно, не завтра. Через полгода. — Ну тогда чего волноваться? Еще десять раз все поменяется. Сидели, долго беседовали, вспоминали прошлое. Битвы, победы и поражения. Наконец Лок решил, что пора уходить. Рен проводил его до машины, очень довольный визитом. Лок решил не торопиться. Навестить еще и стратега Фера, да, и с председателем правительства Тропом тоже нужно встретиться. По результатам встречи становилось понятно, император действительно готовит удар по стае Тормов. С другой стороны, боевой флот стаи оборудованный установками телепортации нужно контролировать. Тут не до конца ясно, для чего направляется флот для обеспечения безопасности империи или для уничтожения. Предстояло еще поработать в этом направлении, но вряд ли со стопроцентной уверенностью можно определить, что задумал император. А то что он задумал многоходовку сомнений не вызывало. С другой стороны, Выгодно иметь флот на готове, который всегда можно использовать против неугодных. Объединенный флот Империи должен защищать цивилизацию и уничтожать агрессора. Логично. Но кого он будет уничтожать после операции? Конечно, флот стаи. Такой ответ напрашивается сам по себе. Понятно беспокойство Императора из-за удара возмездия. Он до сих пор не обсудил со мной этот щекотливый момент. Скорее всего, не знает, как поступить, и склоняется к тому, чтобы пожертвовать флотом стаи. А что, если попробовать проявить инициативу и поставить такой вопрос перед императором? Можно, конечно, но с одним условием – сразу предложить решение. В таком случае исчезнет причина уничтожения. В итоге и волки будут сыты, и овцы целы. Дело за малым. Предложить план приемлемых действий после операции. Такой план пока не складывался в голове Лока, и он решил вернуться на свой уровень и отдохнуть, предполагая встретиться еще раз с императором и обговорить проблему. Император бесконечно лавировал между цивилизациями, входящими в империю. Оказалось, что создать империю проще, чем ее потом удержать. Если с суммами, киторами и больфами удавалось решать все вопросы, то с квартами возникали бесконечные проблемы по каждой теме. Складывалось стойкое впечатление, что они в ближайшее время выйдут из состава империи. А вот этого император допустить не мог и придумал хитрый план, как с помощью стаи тормов Вернуть их в лоны Империи и навсегда отрезать пути отхода. Операцию задумал давно и исполнителя подходящего нашел. Да такого, которого и потерять не жалко. Лок Торсон стал слишком популярен и влиятелен. Ситуация могла развиваться по двум направлениям. Первый. Флот Тормов нападает и его уничтожают сами Кварты. Такое могло случиться. У них сильный флот. В этом случае, почувствовав свою силу, они выйдут из состава империи. Флот тормов сыграет роль катализатора, ускоряющего процесс выхода. Такой вариант подходит меньше всего. Во втором случае тормы наносят удар и уходят. Вот это то, что надо. Получив ощутимый укол, они поумерят свою спесь, а также смирятся с участью остаться в составе империи, и подчиняться Императору. Если нет, то удар можно повторить или нанести несколько ударов по разным звездным системам. Пожалуй, это самый вероятный сценарий развития событий. Выполнив свое предназначение, флот Тормов вернется на планету Атрек. С этим все ясно. А вот дальше желательно избавиться от Тормов как от свидетелей. Каким образом? Нанести удар объединенным флотом и уничтожить Тормов как в космосе, так и на планете. Идеально. Главное, их не жалко. Это всего лишь Тормы, выполнившие свое предназначение. Правда, придется пожертвовать героем цивилизации Салем ради блага Звездной Империи и своего спокойствия. Приняв решение и расставив акценты, очень довольный собой, Император занялся текущими делами. Лок, хорошенько отдохнув и проанализировав вчерашний визит к Рену, решил, что информации недостаточно. Нужно еще немного поворошить окружение императора. Надежда на то, что кто-то знает больше, чем Рен, практически не было. Операция настолько секретная, что они знали только он и Император. Утечка исключалась. Замаскировав свой интерес под деловые визиты, отправился к стратегу. Он, хотя и занимал должность руководителя аппарата императора, но для окружения так и остался стратегом. Фер немало удивился, когда Лок прибыл к нему в офис, но вида не показал. Он знал все и обо всем, но относительно сближения императора и Лока ничего сказать не мог. Император не просвещал его на эту тему, а спрашивать себе дороже. Излишнее любопытство может привести к фатальным последствиям. И вот появилась возможность прояснить вопрос. «Рад тебя видеть. Редко стал заходить. Все больше с императором встречаешься». Звучит как упрек. Обязательно приму к сведению. «Да ладно, это я так, по-стариковски. Ко мне по делам или так? По дружбе?» «И по делам, и по дружбе». Далее пошел разговор о делах в правительстве цивилизации Салем, номинальным руководителем которой являлся Лок. Ферби без особого интереса рассказал, что к чему. «В целом все неплохо. Троп справляется. Спасибо за информацию. Пойду, пожалуй. Может, останешься? Пообедаем? Поболтаем еще?» «Да нет, пора». «Ты куда направляешься сейчас?» Вопрос задал так, между прочим, надеюсь, что Лок прояснит ситуацию и появится зацепка, чтобы понять, какие у него дела с императором. Думаю, навестить председателя правительства, посмотреть, что у него там делается. Не почину честь. Тебе его нужно вызывать, но, с другой стороны, можно и так. В душе подосадовал, что не удалось получить никакой информации. Лок вышел от Фера в полной уверенности, что тот скоро доложит о его визите императору, и не ошибся. Через пару часов он уже докладывал императору и упомянул о визите Лока. Император слегка насторожился, но акцентировать не стал. Для себя решил спросить у Лока, зачем тот ходил к Феру. Лок тем временем размышлял о своем визите к тропу. По большому счету, он от него ничего не ждал, вряд ли тот знал больше, чем сообщил Квотов, но все же визит сделал. Как и предполагал, никакой информации, кроме текущих проблем и работы правительства. Пока оставалось двоякое чувство. С одной стороны, имелись косвенные доказательства возможного вероломства императора. С другой, все вроде бы выглядело логично, в том числе и переброска флотов. Оставалась еще одна лазейка, через которую можно уточнить информацию. Командующий объединенным флотом Долт. Немешкая связался с ним. Тот обрадовался, все-таки их связывали длительные отношения, и он в свое время проявил себя героем у газового гиганта в системе квартов, рискуя жизнью. — Ты сейчас на планете? — Да, в своем управлении. — Не возражаешь, если я к тебе заеду? — Поболтаем вспомним было я буду рад встреча прошла в дружеской обстановке и подтвердила все что он узнал от квотова не больше ни меньше оставалось двоякое чувство главным из которых стало чувство опасности. Лок еще раз прикинул свое будущее здесь и не увидел перспектив не существовало их и для стаи нужно принимать решение. он решил действовать, Связался с Центром Рождаемости и запросил комплекс аппаратуры репликации Салем. Потом заказал два полностью собранных киборга с пустым сознанием и множество запасных частей к ним. Лок готовился к будущему. Готовился жить вне цивилизации Салем. Альтернативы не видел. Как только на флагман доставили заказанное, задумался. Получалось, что он покидает цивилизацию один. «Никто не посвящен в тайну, кроме него». «Так даже лучше». Связался с императором и запросил разрешение стартовать. «Будь осторожней. Жду доклад по готовности». На том и расстались. Лок стартовал к планете Атрек, где его ждала системная королева. Ждала с волнением. «Если Торсон не вернется, ситуация сильно осложнится». Ей самой придется принимать непростые и жизненно важные решения. Но на этот раз обошлось. Лок вернулся. И она тут же запросила разрешение прибыть. Как прошел визит на столичную планету? Как император? Внешне прошло все идеально. Император внимателен и заботлив, но есть над чем задуматься. Мне удалось получить косвенные данные. По планете и нашему флоту может быть нанесен внезапный удар. Далее рассказал, как и что ему говорил Рен Квотов, и какие выводы сделал он. Ничего фатального. Нужно придумать контрплан. И вновь Лог взглянул на нее удивленно. Такие взгляды королева не понимала и вела себя естественно, а Лок отметил, королева прогрессировала. Что ты предлагаешь? Выполнить все, что тебе поручил император. Он не должен в тебе сомневаться. Ты хочешь сказать, что готова погибнуть вместе со стаей? Нет, конечно. Не так радикально. Предлагаю выполнить приказ императора провести рейд в систему квартов и нанести удар по их флотам. И что дальше? Потом нас уничтожат. Да, и мы подготовимся к этому. Дадим объединенному флоту бой? Прозорливо. Я так радикально не думала, но так будет лучше. Мы выведем корабли из ангаров и запрограммируем их на ведение боя с Салем. Объединенный флот уничтожит подставной флот. Возможно, планету тоже. Но мы этого не увидим, потому что будем далеко. Гениально. Не зря я тебя назначил ответственным за проведение боевых операций. Прежде всего я, системная королева, и отвечаю перед тобой за безопасность стаи. В целом план неплохой. Поручим штабу разработать тактические схемы. Далее у нас месяца четыре, может три. Нужно прямо сейчас перебрасывать Тормов на другую планету. Давай посмотрим, что у нас есть. Системная королева задумалась. Пауза затянулась. Наконец она заговорила. Трудная задача. Мы должны исчезнуть для Звездной Империи. Планет в Звездном Секторе на самом деле много, но они слишком близко. Есть одна отдаленная планета с минимумом инфраструктуры. На мой взгляд, совершенно безопасная и недосягаемая как для флотов Звездной Империи, так и для цивилизации Тормов. Нужно учитывать, что Королева-Мать назад стаю не ждет. Мы должны построить новую цивилизацию. И мы ее построим. У меня большой опыт по переселению Тормов, поэтому я займусь этим вопросом, а ты подготовкой рейда и ухода после него. Вот координаты, можете начинать. Понимаю, весь флот придется задействовать на переселение. Да, весь, который имеет установки. Поэтому проводим экстренную расконсервацию всех кораблей, которые есть на планете, и выводим в космос. Они послужат прикрытием операции переселения. А в дальнейшем дадут бой объединенному флоту Салем. Сколько потребуется времени на переселение? Как подсчитал Лок, при имеющихся средствах потребуется месяца два. Два месяца вполне приемлемо. Нужно посмотреть, какая инфраструктура имеется на планете Ракус. Если что-то недостает, возьмем отсюда. А когда все успокоится, расселимся по другим планетам. Торсон оставил анализ ситуации с резко прогрессирующей системной королевой на потом. В конце концов могло все обойтись, но в любом случае стая должна исчезнуть. Что касается своей судьбы, то пока он находился на распутье. Окончательное решение придет позже, когда станет понятно, как поведет себя император. Системная королева отбыла, а Лок принялся за рутинную работу. Спустился на планету и начал стандартную процедуру эвакуации Тормов. То, чем он занимался последние 10 лет. И надо же, пригодилось. Экипаж его флагмана состоял только из Тормов. Салем пришлось оставить на Веронее, поэтому утечки информации не могло быть. Через неделю эвакуация уже проходила рутинно. Системная королева побывала на новой планете. Она ей не очень понравилась, но жить можно. Достаточно суровый мир. Внутренняя инфраструктура оставляла желать лучшего. Пришлось много аппаратуры доставлять сатрек. Через полтора месяца эвакуация закончилась. Оставалось время подготовиться к бою. На планете Ракус флот имелся, правда, не такой многочисленный. Закончив подготовку планеты к удару, вновь встретились на флагмане Лока. «Верховная королева, я подготовила план операции в тылу квартов. Предлагаю ударить вот по этим координатам». Лок посмотрел на координаты, которые показала королева. Точки удара располагались на самой окраине звездного сектора квартов. Такой удар мало что давал Салем. Нужен более ощутимый и радикальный удар. Лучше бить по центральным мирам, там Лок Торсон знал все как свои пять пальцев. Ведь когда-то находился у квартов с дипломатической миссией. Неожиданно прошла информация, что на значительном расстоянии от системы стали выходить флоты Салем и ложиться в дрейф. Настала пора действовать. Карательный флот прибывает. Давай ударим по центральным мирам. Я там знаю все звездные системы. И сразу уйдем к Ракусу. Тогда тянуть не будем. Докладывай императору о готовности и начнем. Такая деловитость системной королевы одновременно импонировала Локу и пугала. Время сомнений прошло. Наступило время действовать. События неслись вперед с невероятной скоростью. Пожалуй, ты права. Перед смертью не надышишься. Нужно разрубить узел противоречий и жить дальше. Что значит «не надышишься»? Старинное выражение, пришедшее к нам из прошлого, означает «нужно делать дело, а не бояться». Нужно над этим подумать на досуге. «Скоро будет много времени для обмена знаниями, а теперь за дело. Держи флот в готовности, я на доклад к императору. Если не вернусь, наноси удар и уходи». «Что значит не вернешься?» «Император может передумать наносить удар». «Разве так может быть?» «У Салем так бывает. Обстоятельства изменились или еще какие-нибудь внешние факторы». — Главное, ты уходи. Я сумею за себя постоять. — Нет, так не пойдет. Уйдем вместе, я тебя не брошу. — Я знаю координаты и обязательно прилечу. Но ты через сутки действуй, как договорились. Главное — сохранить стаю. — Да будет так, как ты сказал. Я буду тебя ждать до последней секунды. У Лока потеплело в груди от привязанности, которой у Тормов не должно быть. Лок тряхнул головой и отправился в рубку управления. Загрузил координаты Веронеи и стартовал. Начинался новый период жизни, которая связывалась со стаей Тормов. Он чувствовал свою ответственность за безопасность Тормов. И что странно, системная королева верила и ему, и в него.